Критическая ситуация в жизни. Ваши проблемы. Критическая ситуация. Ситуация, угрожающая жизни. Война. Тяжелая болезнь. Потеря средств к существованию. Потеря крыши над головой. Утрата основ. Разрушение прежней картины мира. Сильные потрясения. Резкий перелом в жизни, когда прежние способы справляться с ситуацией, уже не работают. Решение первое. Встречная эмуляция. В критической ситуации нас чаще всего пугает неизвестность. Встает вопрос «А что теперь со мной будет?» Наша психика дорисовывает ужасные картины, и это может пугать больше, чем реально существующая проблема. Если в фазе заглянуть в будущее и довести критическую ситуацию до этого страшного конца и прожить ее там, то, возможно, окажется, что не так страшен черт, как его малюют. Даже если сама ситуация от этого никак не изменится — Уйдет страх неизвестности, и появится возможность подготовиться к неблагоприятному развитию событий. Снизится накал тревоги, так как появится возможность действовать, ведь сидеть в оцепенении от ужаса для человека гораздо тяжелее. Действуя, делая хоть что-то, мы обретаем ощущение контроля над ситуацией, что сильно облегчает психоэмоциональное состояние. Решение второе. Поиск решения в фазе. В кризисной ситуации наша психика работает в режиме так называемого «тоннельного зрения». Человек не видит всей ситуации во всем ее многообразии, а сфокусирован на самом ужасном и пугающем. Мир воспринимается как через узкую подзорную трубу, где все поле зрения недоступно, поэтому даже вполне решаемая ситуация может казаться безвыходной. В фазе мы можем задействовать все наши ресурсы для решения проблемы. Даже если вы решили, что точно не справитесь, может быть, есть кто-то, кто бы справился? Герой, супермен, мудрый учитель. В фазе вы можете встретить любого человека и задать ему любой вопрос, попросить совета. Даже если в ответ услышите какую-нибудь ерунду, просто задавайте вопросы снова и снова. Информацию по выходу из критической ситуации в фазе можно получить разными способами. Можно просто представить себе, что вы уже знаете ответ. Или буквально увидеть решение проблемы, открыть в фазе книгу и прочесть подсказку, встретить себя в будущем уже преодолевшим кризис и спросить, как это удалось. На самом деле ответы мы получаем не от персонажа фазы, а от своего бессознательного, которое обладает более полной и непредвзятой информацией о нашей жизни. Решение третье. Эмуляция целевого опыта. Даже если критическая ситуация выглядит неразрешимой, в фазе можно смоделировать и буквально прожить ее решение, а себя почувствовать уже решившим проблему победителем. Это может придать дополнительную мотивацию делать хоть что-то, ведь в кризисе часто происходит буквально замирание и не предпринимается никаких попыток что-либо изменить. Оказавшись в фазе, буквально почувствуйте себя успешно пережившим кризис, Смоделируйте ситуацию, когда опасность миновала. Воспряньте духом, насладитесь максимально всеми ощущениями победителя. Прочувствуйте, какой вы теперь, что нового появилось в вас после победы. Все эти эмоции и ощущения вы сможете перенести в реальность, и это поможет вам двигаться дальше. Теперь вы будете знать, к чему нужно стремиться. Решение четвертое. Негативная эмуляция. Всем известна поговорка, что все познается в сравнении. А может, все в действительности не так уж плохо? Возможно, вы чувствуете себя неудачником, а вы просто везунчик. Проживите в фазе самый ужасный сценарий, который только возможен. Например, болезнь протекает в самой тяжелой форме. Вы потеряли не только бизнес, но и крышу над головой. У вас огромные долги, мир рушится, апокалипсис. Буквально проживите все эмоции и всю боль в той гораздо более страшной ситуации, погрузитесь в нее как можно глубже и оставайтесь там как можно дольше. На пробуждении вам не только покажется, что все не так страшно, но и появится дополнительная мотивация для решения данной проблемы. Решение пятое — аффирмации. Сформулируйте аффирмации для выхода из кризисной ситуации и произносите их в фазе четко, ясно и уверенно. Можете воспользоваться этими установками. Я выхожу из состояния беспомощности. Я могу намного больше, чем я думаю. Я беру ответственность за все, что происходит в моей жизни. Испытывать кризис — это нормально. Я принимаю мои обстоятельства. Я продолжаю любить, уважать и принимать себя при любых условиях. Я могу стать самодостаточным и счастливым. Я выбираю видеть себя сильным и успешным. Я доверяю жизни. В жизни много счастливых моментов. Я могу подстраиваться под обстоятельства. Я справлюсь. Повторяйте их в фазе, а также на засыпании, на пробуждении и в бодрствовании. И пусть кризис окажется позади.